Спрятанные. Касьян проснулся от режущей боли в животе. Пустой желудок сводило, как будто он там внутри скручивался по спирали. Мальчик перекатился на бок, потом сел, на ощупь опираясь о стену. «А это придет сегодня?» — помолчав, спросил он. «Которая?» — спросили в углу. «Придурковатая. — Сейчас, погоди и в углу зашуршали. У них там сохранился кусок деревянной обшивки на стене, и один из ребят сумел выковырить из нее гвоздь. Продольными царапинами на доске они отмечали дни, а еще отдельно время, когда приходили эти. «Нет», — с сожалением просипел жук. «Сегодня или никого, или бабка». Лека, самый мелкий, заныл в углу, подвывая от страха. Касьян промолчал, вжимаясь спиной в теплую склизкую кирпичную кладку. Хоть и безобидная, бабка пугала их больше всех остальных. У нее с головой был совсем непорядок. Бабка как будто не видела их всех, только одного за раз. Суетилась, причитала, уговаривала побольше есть, совала леденцы. Сначала мальчикам казалось, что она может помочь, и они просили выпустить их, позвонить в полицию, хоть что-нибудь. Но она не слышала, не понимала или делала вид. Со временем от ее заботливого теплого голоса становилось стыло в груди. В прошлый свой приход она видела только Касьяна, и мальчик прокусил щеку до крови, пытаясь сделать вид, что все хорошо. Когда бабке показалось, что один из них как-то загрустил, Пришла белая и увела его на совсем.